19. Майк постоянно вертел в голове различные планы по проникновению на космодром. Сколько он ни думал, но идея подкупа кого-то из сотрудников метеостанции казалась ему наиболее осуществимой. Дэн был прав, утверждая, что на космодроме все еще ведутся метеонаблюдения. Ченг сломал систему защиты станции и попал в ее сеть. Майк получил много полезной информации, которая могла стать зацепкой для проникновения. Он решил обсудить все еще раз с Денисом, инициатором самой идеи проникновения на космодром. «У меня есть план, как попасть внутрь». Но ну, и как мы туда попадем?» — поинтересовался Денис, который был наиболее заинтересованным лицом во всей этой операции. «Я думаю, что есть два варианта. Мы можем проникнуть на метеостанцию под видом клиентов». «Обсудим условия договора, узнаем стоимость обслуживания. Можем представиться транспортной компании, специализирующейся на морских перевозках, например». «Угу», — поклевал носом Денис. «А второй вариант?» «Можем привлечь им Виту. Она эколог и знает про метеонаблюдение. Я уверен, что ЗАГ сможет снабдить ее надежными документами, по которым она сможет попасть на космодром». «Мне не нравится эта идея», — помрачнил Денис. «Что именно?» А как я туда попаду? Я тогда кто? Помощник эколога Аченк? Тоже мне диверсанты. Можно подумать, я вас отпущу туда одних. От я с вами, это не обсуждается. Еще лучше. Ты также похож на эколога, как я на диверсанты. Куда мы такой толпой? Ты забываешь, что мы не собираемся штурмовать космодромы и не будем тайно пробираться туда толпой, как ты правильно говоришь. Нам просто надо под любым предлогом туда попасть, в любом составе, чтобы найти заинтересованное лицо и совершить подкуп. Остальное дело техники. Так что МВИТА спокойно может туда пойти даже одна, на первый раз. А вот подключиться к системе слежения придется уже нам втроем. Надеюсь, за деньги нас смогут провести в таком составе. Если тебя смущает, что нас будет так много, то я могу постоять за дверью, пока вы с Ченгом будете искать координаты спутника. То есть ты считаешь, что она найдет нам продажного сотрудника, а тот потом проведет нас? Это наиболее реальный план, который я вижу. Взять космодром боем или проникнуть туда незаметно у нас точно не получится. Об этом надо забыть. И все-таки первый вариант мне кажется более правдоподобным. Ты хотя бы будешь вполне убедительно выглядеть в роли перевозчика контрабанды. Вот уж спасибо на добром слове. Обиделся Майк. Закари только что закончил разговаривать с Тихомировым. Он получил от Дениса подробные технические требования для лазерной антенны, внимательно выслушал план проникновения на космодром и, наконец, задал ему вопрос, который не давал Закари покоя. «Денис, откуда вам известно про спутник? Я должен знать, что за этим нет темной истории, которая может поставить под угрозу не только план операции, но и жизнь людей». Тихомиров мялся, не желая отвечать на этот вопрос. По его лицу видно, что он находился во власти сомнений. «Вы можете доверять мне, Денис. Я не менее вас заинтересован в успехе этого дела. Я умею хранить чужие тайны». «Хорошо», — угрюмо буркнул инженер. «По всему было видно, что тема эта была ему крайне неприятна. Я несколько лет работал на частную телекоммуникационную компанию. Мы строили и запускали спутники». Ну и еще много чего разного. Еще работали на правительство. На один из частных спутников мой начальник распорядился поставить дополнительный передатчик. Причем ни протокол, ни код активации он приказал не заносить в техническую документацию по спутнику. Над этим заданием мы работали вдвоем с коллегой. Он писал программу для передатчика «Я создал сам прибор». И что случилось? Денис выглядел мрачнее тучи. Закари даже стало его жалко, но ему надо было узнать эту историю до самого конца. А ничего, спутник запустили, потом моего шефа нашли убитым. Выяснилось, что он работал не только на компанию, но и на криминал. Дополнительный передатчик — это как раз их заказ. Хотелось бандитам иметь собственный космический канал связи. Но шеф, видать, пожадничал, стал просить сверх того, что ему уже заплатили. «Те отказались. Тогда шеф пригрозил, что передаст данные более щедрым покупателям. В общем, от него избавились. И тогда бандиты пришли к вам». «Ага», — кивнул Денис. «Стали деньги назад требовать, и чтобы мы данные им передали. А у нас полиция, расследование полным ходом, следователи на каждом шагу нас проверяют. Ничего сделать без их ведома нельзя было. Мы поняли, что нас либо одни, либо другие изведут. И вы решили скрыться». «Вы поэтому жили в своей глуши?» «А что стало с вашим приятелем-программистом?» «Он в горах живет. Мы изредка общаемся, когда он на связь выходит. Но это крайне редко случается. Он в друиды подался. Они все техническое отвергают». «Куда?» — не понял Зак. «Ну, течение есть такое в мире. В России оно особенно популярно стало, когда люди не пользуются техническими средствами, а живут тем, что им дает природа». Зак даже растерялся от этих слов, Он, конечно, слышал обо всех этих новомодных движениях, но никогда близко не сталкивался. Ноэл машинально бросил взгляд на пустынный пейзаж за окном. «Интересно, что тут такого может дать природа, и смогли бы тут жить друиды?» «Тут вот какое дело, мистер Нойл», — начал опять мяться Денис. «Координаты спутника мы, конечно, найдем, если на космодром проберемся. Я знаю, где искать и помню дату запуска». Ченк напишет программу для общения. «Что-то еще?» — напряженно спросил Закари. Он нутром чуял, что есть подвох. «Да, код активации разделен на две части. Я помню свою, а Петр — свою. Без его части мы не активируем передатчик. Мне надо ехать в Россию, найти Петра и взять у него часть кода». «А почему он не может его вам по оптической связи сообщить, Денис?» «Да он же теперь друид, с ним никак не связаться, а сам он меня точно теперь не найдет». Он и так редко на связь выходил, и то все к себе зазывал. Расписывал, как у них здорово в общине. Сообщение Тихомирова повергло Закова в отчаяние. «Этого просто не может быть», — думал он. «Я только вытащил его оттуда, и теперь ему надо опять ехать в Россию». «Мало того, что надо лететь в страну, где инженеру может грозить опасность», Так еще надо лазить по каким-то там горам в поисках непонятных друидов. Черт бы их побрал, этих идиотов. Но почему этому Петру угораздило стать противником технического прогресса? Вечно от этих русских одни неприятности. Зак с раздражением расхаживал по своей комнате. Что-то он застрял в Алинде, подумалось Нойлу. Надо заканчивать дела и двигать назад. Без него с подготовкой все встанет. Сегодня был очень неудачный день. Оба кандидата, предложенные Густаву, ему не понравились. Одному, судя по всему, не хватало опыта проводника, а второму, как назло, практики телохранителя. Положа руку на сердце, конечно, можно было отправить с отрядом обоих, но Зак терпеть не мог некомпетентности и в первую очередь в отношении себя. А вот уже который раз он прокручивал в голове различные идеи, и только одна ему казалась удачной. Макс, шеф. Неслышно возник из-за двери его помощник. «Мистер Густаво у себя?» «Только что видел, как он приехал». «Спасибо. Узнай, мы можем сейчас поговорить». Густаво находился в отличном расположении духа. После их ночного разговора с Риком, когда стало ясно, что тот вернет Рону украденное оружие, все сразу встало на свои места. Густаво с самого утра уже переговорил с обиженным покупателем и заверил его, что в самое ближайшее время груз будет доставлен. «Зак, дружище, я чертовски рад тебя видеть!» «Хотел бы я разделить твой оптимистический настрой, Рон, но сегодня я как раз не в духе». Вместо приветствия бросил Зак, усаживаясь напротив стола его приятеля. «Что не так?» — тревожно осведомился Рон. «Кандидаты?» «Да, оба не тянут. По крайней мере, не на сто процентов». — Какие идеи? Поискать еще кого-нибудь? — Рон, — Нойл немного помолчал, — ты веришь в совпадения? — Не очень. А что? — Я тоже в них не верю. В том-то все и дело. — Матиас, — догадался Рон, — ты думаешь, что... — Это идеальная кандидатура для проводника и телохранителя. Да и вообще для лидера группы. Закончил за приятеля Закари. Рон рассмеялся. — Зак, старина, тут ты перебарщиваешь. У тебя ничего не выйдет с ним. Матиас одиночка, он не работает в команде. Он не согласится. Люди меняются, Ром, и многое зависит от обстоятельств. Что ты имеешь в виду? Кому-то наш парень перешел дорожку, раз мы нашли его в чужой машине, всего избитого и без сознания. Эти обстоятельства могут стать отличным аргументом поменять свой стиль работы. Но не будет ли в таком случае его участие опасным для группы? Именно это я сейчас и выясняю, Рон. Посмотрим, что нам еще найдет Макс на нашего друга. А сейчас я намерен поговорить с этим парнем, если ты не возражаешь. Рик чувствовал себя уже намного лучше. Ночной сон оказался именно тем, что ему было надо. Возможностью восстановиться от полученных травм. Маттиас ожидал разговора и был к нему готов, когда в комнату заглянул Нойл. «Как вы сегодня себя чувствуете, Маттиас? Надеюсь, вам стало лучше?» «Почти в порядке. Простите, я так и не узнал имени одного из своих спасителей», — улыбнулся он в ответ. «Мы исправим это недоразумение, сеньор Маттиас. Позвольте представиться. Закари Нойл. Я владелец компании «Лодекс». Но вообще-то у меня довольно обширный спектр интересов». Сейчас я занят подготовкой к одному проекту и был бы рад нанять вас на его исполнение. Мистер Нойл, я всегда открыт для предложений. Что от меня потребуется? Мне нужен проводник для группы и одновременно телохранитель для одного из ее членов. Если вы согласитесь, я введу вас в курс дела. Думаю, вы уже узнали обо мне все, что вам надо было для принятия этого решения. Глядя прямо в глаза Заку, спросил Рик. Не буду скрывать, Рик, вы позволите мне вас так называть? Я действительно навел о вас справки. Меня полностью устраивает то, что я о вас узнал. Мало того, вы сейчас находитесь в затруднительном положении, и в ваших интересах будет на время исчезнуть, так сказать, из зоны актуальной видимости. Честное слово, мне жаль, что мы с мистером Густаво стали еще одной причиной, по которой вам теперь придется скрываться. Но я не могу допустить, чтобы бизнес моего друга пострадал. «Оружие придется вернуть, ничего не поделать. С другой стороны, мы спасли вам жизнь», — подвел итог Нойл. «Заманчивое предложение, мистер Нойл. Спасибо, что подумали обо мне. Но, вы знаете, я одиночка, не работаю в команде. Не мое, так сказать, амплуа. Никогда не поздно поменять свой принцип работы, мистер Матиас. Даю вам время на раздумья. Сейчас вы на моей территории, и мне кажется это несправедливым». «Не хочу, чтобы вы принимали решение под давлением. Разберитесь с моим другом, наведите свои справки обо мне, подумайте над моим предложением. Давайте встретимся на нейтральной территории, скажем, через неделю». «Вы умеете быть убедительным, мистер Нойл?» «Хорошо, договорились. Будем связываться через вашего друга, мистера густава Надеюсь, он не держит на меня зла. Как говорится, ничего личного».